Кристина. Выходные, если так можно назвать субботу и воскресенье в моём положении фактически не работающей женщины, настигли незаметно. Они просто пришли, а вместе с ними Артём решительно заявил, что мы могли бы съездить куда-нибудь на 2 дня втроём. Очень хотелось поправить его на вчетвером. Но видя, каким загруженным мужчина был в последнюю пару дней, я сдержалась. Да и говорить пока, если честно, было рановато. Врач в клинике сказал, что срок ещё настолько мал, что хоть УЗИ и подтвердило тест, но лучше дождаться всех анализов, посмотреть на развитие эмбриона и только потом вставать на учёт и радовать близких. А пока я просто сдала кучу анализов, расплатившись за них со своей карты. Предлагаю улететь на море. У меня есть частный самолёт. Начал было Артём, но я испугана, округлила глаза. У тебя же есть загранпаспорт, а у Макса? Лететь в своём положении я побаивалась, тем более без предварительной консультации доктора. Кто знал, чем могло аукнуться подобное? Да и никогда до этого я не летала, и, по честному говоря, попросту трусила. Я боюсь высоты. И паспортов у нас нет. Замотала головой я. А может, тут останемся? У тебя же огромный дом, спортзал, бассейн. Что ещё нужно для отдыха? Артём рассмеялся с лёгкой снисходительностью, посмотрев на меня, как сенсей на своего ученика. Я люблю этот дом, его тишину, но иногда хочется смены обстановки. Впрочем, есть и в Подмосковье места, где можно отдохнуть. Знаю я один отель под Серпуховом. Там и конюшни, и за парк свой, и спа с ресторанами. Уверен, ты с Максом будешь в восторге. Мне тоже так подумалось. Однако в душе всё равно было неспокойно. Волей-неволей мысли возвращались к бывшему мужу и суду, в который он на меня подал. Допустить даже мысль, что он может его выиграть, я не могла. Поэтому все эти дни я мониторила в сети адвокатские конторы, в некоторые даже звонила и получила приглашение на беседу. Однако ехать просто так ко всем подряд не хотелось. Лишь в одной конторе мужчина ответил мне более-менее конкретно, что в излагаемом деле самое правильное будет подавать на мужа встречный иск илишать его родительских прав. Однако, чтобы сказать конкретнее, надо изучать документы. Именно к этому адвокату я и записалась на консультацию в понедельник. Сейчас же было самое время хоть немного передохнуть, привести мысли в порядок и расслабиться. Мы выехали в пятницу вечером и всего за пару часов добрались до места. К этому моменту Макс уже спал в своём автокресле. Спа-отель Дракина. Прочитала я, прежде чем мы попали на территорию. В темноте казалось, что мы едем по лесному парку, однако местное освещение всё же разрушило эту иллюзию. Здесь было таинственно и прекрасно. Вот карусели для детей спрятались под длинными соснами, вот фонтан с волшебной подсветкой, а чуть дальше огромный дуб, обвитый цепью, и статуя учёного кота из сказки Пушкина. Замечательное место. Выдохнула я, глядя, как прогуливается по парку семейная четта с двумя детишками. Идеально для отдыха. Я даже удивлена, что с твоей любовью к тишине ты знала о нём раньше. В свою фразу я вложила полунамёк и с интересом уставилась на Артёма, ожидая, что он ответит. Тут один из лучших конных клубов в области. Иногда я приезжаю сюда кататься. А. Немного разочарованно протянула я Ещё спустя какое-то время мы заселились в один из отдельных домиков в центре комплекса, прямо напротив корпуса с бассейном. Артём заявил, что нет ничего лучше утреннего плавания перед завтраком. Но я пропустила это мимо ушей, потому что когда мужчина об этом говорил, он очень аккуратно переносил спящего Макса из машины в дом, чтобы ребёнок не проснулся. Это было так трепетно и мило, что на моём лице едва не проступили слёзы. Что-то щемящее душу было в этом зрелище, когда фактически чужой мужчина, который заявлял, что терпеть не может детей, с невыносимой нежностью относится к чужому ребёнку. Однако Макс всё же проснулся, завозился, открыл глаза и огляделся по сторонам. "Ти, это мы." Протирая кулаком веки, спросил он. "В отеле приехали сюда отдыхать?" Ответил Артём, заходя в дом. "Плавать в бассейне, оздоравливаться." "Как тётя Лена? Она тоже тут?" Совершенно неожиданно спросил Макс, чем несказанно меня смутил. Я нахмурилась и подошла к сыну. Что ещё за тётя Лена? спросила я. Макс зевнул, прикрывая рот ладошкой. Хорошая тётя, она мне по вокза забор в садике перелезть, а потом игрушек купила, пошутила, что будет моей мамой, но ей дядя Артём не разрешил, а потом она уехала. Меня накрыл шок. Я повернулась к Артёму, совершенно не понимая, о чём говорит сын. "Ничего не хочешь мне рассказать?" спросила он мужчины. "М-м, да. Наверное, стоило бы", мрачно отозвался Орехов. "Но давай вначале уложим Макса". "Давай и уложим", согласилась я, сама поражаясь собственному спокойствию. Хотя внутри всё колокотало. Что за, Лена? Куда она водила моего сына из садика? И почему я слышу об этом в первый раз? Макс не укладывался долго. Почти час ворочался в новой кровати, не желая закрывать глаза. Я перечитала ему уйму сказок, прежде чем сын затих. Только тогда я вышла из выделенной ребёнку комнаты и отправилась на исследование нового дома в поисках Артёма. Он наошолся в одной из спален второго этажа с бокалом виски из местного бара. "Будешь?" предложил он. Но я покачала головой. "Что за, Лена?" повторила свой вопрос. Артём вздохнул и отставил виски в сторону. "Предложил мне сесть в одно из кресел, а сам расположился напротив. "Моя бывшая. Я как-то рассказывал тебе о ней." Между мной и ней ничего нет, если ты переживаешь именно об этом. Однако одна неприятная ситуация всё же произошла. Какая? Когда ты только устроилась ко мне, Лена несколько раз видела меня с Максом. А так как тема детей для неё болезненна, она решила, что это мой сын, ради которого я её бросил. Но ты же объяснил ей, что это не так. Да как-то возможности не представилось, а потом пока те лежала в больнице. У неё ум за разом зашёл, и она забрала Макса из сада. Я пристыдно посмотрела на Артёма, потому что дар речи исчез. Как чужая женщина может забрать ребёнка из сада? Почему мой сын вообще с ней пошёл? Ни один из этих вопросов я не озвучила, но Артём, будто зная, о чём я хочу спросить, ответил: Она ведь по образованию детский психолог. Уболтала и увела с площадки. Накупала ему игрушки, водила по парку, решила, что станет ему матерью. Что? Она больна. Опустил глаза Артём. Депрессия, психоз, срыв. Лена всегда хотела детей, а я не мог ей их дать. Но сейчас не о чём волноваться, она на лечении в Болгарии. О отличного специалиста. Ты так легко об этом говоришь. Прибывала в шоке я. А если бы она что-то сделала с Максом? Я не говорю об этом легко. Когда узнал, испугался до чёртиков, но слава богу всё обошлось. Всё же Лена не того склада ума, чтобы вредить мальчику, просто ей хотелось о ком-то заботиться. Артём взял паузу. Помнишь тот вечер, когда я приехал поздно с ужина в Москве? Я встречался с её лечащим врачом, поэтому и сказал, что это личное, не хотел рассказывать о том инциденте, боялся твоей реакции. Да уж. Правильно боялся, потому что я бы с ума сошла от волнения. Даже сейчас мои руки тряслись, хотя прямая угроза миновала. И всё же я была вынуждена взять себя под контроль. Волноваться в моём положении совершенно нельзя. Я медленно досчитала до 10 и выдохнула. С моим сыном всё хорошо, и это самое главное. Ты уверен, что твоя жена больше не попытается увезти Максима? спросила тихо спустя какое-то время. Да. Ктяна, ты правила её в клинику для душевнобольных. У меня мурашки побежали по коже от собственного вопроса. Нет, Кристина. Артём устало вздохнул и снова взял виски в руки, задумчиво посмотрел внутрь бокала, покачал ножку меж пальцев, сделал глоток, после чего наконец ответил. Она неплохой человек, не сумасшедшая, но я её надломил. Он посмотрел на меня и стало совсем не по себе. В глазах Артёма плескалась грусть, а ещё огромное чувство вины. "Расскажи", попросила я и сразу поспешила добавить: "Но ну, если это не в рамках того самого личного". Он снова уставился в свой бокал. На этот раз пауза была дольше, чем прежде, и я уже решила перевести тему, когда Артём заговорил. Мы поженились совсем молодыми. Лена красотка, умница, спортсменка. Я не говорю была, потому что она такой и осталась, даже спустя все эти годы. За ней многие ухаживали, добивались внимания, в том числе и Игнат мирный. Теперь он её лечит. Артём криво улыбнулся. "Знал бы я, о чём?" подбодрила я. "О том, что не смогу стать достойным мужем, о том, что не смогу дать ей ту малость, которую она попросит. Лена искренне меня любила, делала всё для моего спокойствия и комфорта, а я пахал днём и ночью, аргументируя это тем, что хочу обеспечить нас обоих". Но по факту мне просто нравилось работать, расти над собой, развиваться, побеждать. А что было с ней, стало безразлично. Не сразу, но на некоем этапе я просто забыл, что любил её, и всё. Не знаю, как это объяснить. Она продолжала оставаться рядом. Пока не ушла. Вспомнила я, что ты её подстегнула. Много чего. Артём допил залпом, отставил бокалы, повернулся ко мне, сонно в руки в карманы брюк, он сказал, глядя мне в глаза: "Я изменял. Не хотел усыновлять детей, забывал о совместных датах, и однажды она устала. Бедная женщина". "Согласен. А ты, сволочь, кивнул он Я знаю, но назад ничего не вернуть. Но ещё хуже другое, Кристина. Даже если бы смог перемотать время, не уверен, что смог бы что-то сделать иначе. Разве что оставить её в покое и никогда не жениться. Но не думаю, что она пошла бы за тебя, игнорируя остальных, если бы не любила, шепнула я. А как та женщина любит, она готова на многое закрывать глаза и только-только может оставаться слепой. Не знаю. Я виноват в её срыве, это правда. А ещё правда в том, что я боюсь потерять тебя. Такой вот идиот. Признаюсь тебе во всех смертных грехах и верю, что ты не сбежишь. Кристина. Не беги от меня. Я снова ощутила мурашки на коже. Разве ты не видишь, что я тоже влюблена, сказала, улыбаясь. Потому, может, ты пользуешься моментом. Признаёшься мне, зная, что я не могу уже уйти и найду тебе оправдание. Нет, малыш. Он подошёл, сел рядом с креслом, обнял мои колени, положил на них голову. Оправдывать меня не нужно. Я сказал правду, потому что ты важна. В моей жизни ты занимаешь всё больше места, а потому хочется делиться личным. Хочу, чтобы ты понимала, что я не идеален, что натворил дел и теперь корю себя за это. Лена пострадала из-за моего равнодушия, и это правда. С тобой у меня всё иначе. Знаю, звучит плохо, и боюсь, что не поверишь мне. Артём. Я помню, каким тебя встретила. Улыбнувшись, запустила пальцы в его волосы, осторожно перебирая пряди. Ты требовал от меня быть тенью. Я вполне могу поверить, что ты можешь вести себя как сволочь. Хм, ну, спасибо. Пожалуйста. Я засмеялась. Я также вижу, как сильно ты изменился. Когда ты на меня смотришь, я чувствую себя самой желанной и самой красивой. Когда касаешься, я плавлюсь. И мне настолько хорошо с тобой, что от этого тоже страшно, потому что я не молоденькая девочка, только что закончившая институт. У меня позади замужество, рождение ребёнка и развод. Я знаю, что сказки могут начинаться красиво, а потом разрушаться, превращая жизнь в катастрофу. Скажу больше. Ты встретил меня практически в том же состоянии, в котором оказалась твоя бывшая жена. Я была раздавлена, загнана в ловушку и не знала, что делать дальше. А ты поверился на борщ. Артём тихо засмеялся, чуть развернулся и поцеловал мою ладонь. В общем, я готова к тому, что однажды твоя любовь может закончиться. Подвела итог я. Но сейчас хочу наслаждаться нашими чувствами, хочу впитывать ту нежность, что ты даёшь. Я ожила рядом с тобой, Артём. Давай не будем жить в страхе от того, что завтра всё может закончиться. Так я уже жила, мне не понравилось. Давай просто любить. Он поднялся, потянул меня на себя. Наши губы встретились. Без слов, без лишних вопросов. Всё было сказано. Все страхи остались в прошлом. Его страхи О своих я умалчала, не желая разбавлять идиллию грустными нотками. Сбывшим мужем я решила разобраться самостоятельно, после чего собиралась признаться Артёму в самом невероятном с его точки зрения в беременности. Следующие несколько дней пронеслись волшебной сказкой, захлестнув водоворотом чудесных семейных прогулок, уединений с любимым мужчиной и ночей полных страсти. елишкутро понедельника я вспомнила о том, что не все проблемы решены